Сердце бьется, как сумасшедшее. Зато мысли с каждой секундой становятся все яснее. На протяжении нескольких недель я общался с Момо, преследуя лишь одну цель — убедить его отказаться от жуткой акции, на которую он решился. Вот в чем моя миссия. Вот какой логике я следовал. Сколько раз я спрашивал себя, кто говорит во мне, когда я говорю? Кто действует во мне, когда я действую? Властен ли я над своими мыслями? Не могу сказать, что стал понимать больше прежнего, но теперь я хотя бы уверен, что действую во благо, а не во зло. Внезапно я вспоминаю, что не выполнил один важный пункт своего плана. Кидаюсь к стойке и прошу дать мне телефон. У нас его сто лет уж никто не спрашивал, ворчит хозяйка. «Я потерял свой мобильник. 2 евро с вас!» Она протягивает мне трубку и, отойдя, начинает протирать пивные кружки. Я заслоняю рот ладонью, чтобы приглушить звук. «Алло!» «Это полиция!» «Вас слушают!» произносит утомленный женский голос. «Разговор записывается?» «Да». В театре Грамон заложены бомбы. Они взорвутся сегодня вечером на празднике. Отмените спектакль и закройте доступ в зал. Алло? Что вы сказали? Представьтесь, месье, кто говорит? Сегодня вечером в театре Грамон бомбы. Все отменить. Вопрос жизни и смерти. И я вешаю трубку, весь дрожа от страшной новости, которую сообщил, и опасения, что меня услышали люди в зале. Однако посетители продолжают мирно жевать, пить, вести беседу, не обращая на меня никакого внимания. Эх вы тупицы! Вам и невдомек, что я минуту назад спас ваших детей, племянников, просто чужих ребятишек. Эта неблагодарность превращает меня в... В истинного, бескорыстного героя. Мой взгляд падает на газету, забытую кем-то на стойке. Первая страница «Завтра в мрачной черной рамке» напоминает траурное объявление. Жирно напечатанный заголовок гласит «Свобода расстрелянной прессы». А под ним большая фотография. Филибер Пегар в наручниках, взгляд страдальческий, рот заклеен скотчем. Заметив мое изумление, хозяйка восклицает. «Ну и бандит же этот Пегар! Оказывается, он был замешан в скандале с поддельными счетами? Говорят, эти деньги шли на финансирование политических партий и, конечно, при этом себя не забывал. Мало того, еще и налоговой службе задолжал миллионы». «Так его арестовали?» «Да куда там? Только допросили и все». А эта фотка — чистое жульничество, чтобы его паршивая газетенка лучше продавалась. Вот уж кто умеет строить из себя мученика, сволоча такая! Говорят, он успел удрать на Каймановы острова. Ну и с катертью дорожка! Пожав плечами, я возвращаюсь к своему столику, заканчиваю рассказ, складываю в стопку исписанные страницы и засовываю их в большой зеленый конверт с логотипом газеты «Завтра». 6 часов вечера. Мы с Момо забираемся в театр через оконце, выходящее в безлюдный тупик. Операция проходит медленно, ведь при нас взрывчатка, любая оплошность может стать роковой. Поэтому мы действуем с ювелирной точностью, в полном молчании и слаженно, как пара профессиональных взломщиков, проникнув за кулисы мы спускаемся под сцену, где стоит огромный макет слоеного торта. Темное помещение насквозь пропахло машинной смазкой и столетней пылью. Меня поражает сложная система канатов. Множество непонятных механизмов. Под ногами у нас чернеют провалы. Это подземные этажи. а то и третий уровень, куда спускают декорации. Вся эта свалка Несомненно, служила в старину для быстрой смены реквизитов в спектаклях, которые так любили наши предки. Момо открывает люк, ведущий внутрь розового торта, и мы входим в так называемое святилище. У стенки, обращенной к зрительному залу, лежат мешки, предназначенные для публики в зале. «Я их стаскиваю сюда уже целых пять дней», — шепчет Момо глядя на меня сияющими глазами. «Давай наденем пояса». «Что? Уже?» «Так полагается. Я командую настолько естественно, что сам себе дивлюсь. Будто я и есть руководитель операции. Мы начинаем осторожно распаковывать сумки с брикетами динамита, но тут я прерываюсь. Скажу-ка отлить, пока можно». Как? А так, Момо, нам ведь придется ждать целых два часа. Ты свалить решил? Сдрейфил, да? Клянусь, что нет. Я изображаю крайнее возмущение. Момо, наполовину убежденный, что-то бурчит себе под нос, но все же выпускает меня наружу. Я выбираюсь из торта и на цыпочках крадусь за кулисы. Потом, оказавшись вдали от его глаз и ушей, бегу наверх. В темном зале царит тишина. Слабая голубоватая подсветка уподобляет его аквариуму. Поводив карманным фонариком, я нахожу в задней стене первого яруса окно аппаратный. Забираясь туда, вытаскиваю из кармана брюк флешку с записью прошлогоднего концерта «Украденную умомо». К счастью, я хорошо знаю устройство аппаратной. В тех школах, где мне довелось учиться, я всегда брал на себя заведование звуковой частью праздничных спектаклей, лишь бы не показываться на сцене. Итак, я всовываю флешку в компьютер и включаю таймер, поставив его на 20 часов 15 минут. Потом снова ныряю под сцену. Запыхавшись, подхожу к Момо который явно паниковал в одиночестве. Вместо того, чтобы упрекать меня в долгом отсутствии, он облегченно вздыхает. «Уф, ну я издрейфил! С чего это? Думал, я смоюсь? Страшно. Это мандраж. Ты думаешь?» Говорят, мандраж происходит от нетерпения. «А ведь нам не терпится взорвать их к чертовой матери!» «Верно, Момо? Ещё бы! И он делает движение, чтобы обнять меня. Сейчас он выглядит трогательным ребёнком, но сдерживается, вспомнив, что уже надел пояс со взрывчаткой».